Глава 49. Отрешённый застыв посреди охваченной волнениями Цитадели, я не мог перестать думать о Веснадаль. Что если она всё ещё где-то там, посреди этого ада? Что если она погибла навсегда? И я лично спустил адских псов с цепи, сорвал оковы гробницы Исиды и проложил ей дорогу в мир. День за днём я использовал искатель сердец в каждой провинции Тайерланда. Я каждый раз оставался ни с чем. Её здесь не было, как не было и в защищённых тюрьмах Блэкновы. Из чего я взял, что вообще смогу отыскать её? Дурак, наивный дурак. Меня ненависть и обида тугим комком встряла у самого горла. Я в ярости сжимал и разжимал кулаки, пытаясь не дать волю эмоциям. Джерхан, причина всех моих бед, грязный манипулятор и расчётливый игрок. В бушующем котле страстей, который сейчас представлял собой Пандорум, было невозможно пропустить последние новости. Стальной отряд во главе с лидером бежал с поля боя и вскоре покинул Тайрланд. Проклятому Огру удалось не только в кратчайшие сроки подхватить большую часть своих войск, но и увезти с Тайрланда Джаггер. Несущий бурю оставил позади мир, качнувший во тьму и хаос. Думаю, глава стального отряда успел взвесить все за и против, и принять решение, предположив, что игра не стоит свеч, а может это просто часть его плана. Успел уйти порталом и Дарвин, флагман пауков, хотя сам Кронк остался верен Альянсу, и сейчас находился где-то в Блэкнове. Гладдар, как и его клан Асгард, были сломлены потерей единственного джеггернаута. Левиафану, флагману эвтаназии, тоже не повезло. При отступлении ему чудом удалось выжить после второго удара Исиды. оставившего корабль без спял-джампера и основательно повредившего корпус. Мрачной тенью застыв над сводами Блэк-Новы, сейчас он в успешном порядке ремонтировался. Рядом висели Эребус и Рогнорак, завершая процедуры заправки расходниками и амуницией. В целом, Эвтаназии приходилось тяжелее всех. Тайерланта был их родным миром, клан терял провинции, богатые ресурсами, терял земли, не один год дающие солидную прибыль от аренды. Мелеона кубометров сырья, товаров и снаряжения пропадали сейчас в закормах Цитадели. Вывезти такие объёмы при текущих условиях будет непросто. Проводив взглядом крыло птичек, отправившихся к одному из джаггеров, я подумал, что очень сильно устал. Погоня за призраками прошлого вытянула из меня всякие силы, заставила трудиться дне и ночи напролёт. Шантаж, интриги, бесконечные битвы и поражения Ощущение неминуемого провала и собственного бессилия разрывали меня на части, борясь с тоской по любимому человеку. Человеку, иронично. Я невольно улыбнулся собственным мыслям, но улыбка вышла скупой. Думаю, я даже мог бы бросить всё и выйти из игры, если бы кнопка выхода по-прежнему оставалась неактивной. Игроки нервничали, по Катаделе начали расползаться неприятные слухи, и с каждым часом становилось только хуже. Возвращение в Блэк-Нову после сокрушительного поражения многим далось тяжело. В залах цитадели быстро накалялась обстановка. Неактивная кнопка выхода серьезно нервировала людей. Некоторые игроки своевольно покидали Тайрланд, вопреки четкому приказу командования держать оборону Блэк-Новы. Другие и вовсе покидали клан, предпочитая оказаться где угодно, только не в кромешной тьме Тайрланда. «Ты весь день собираешься пялиться по сторонам?» "Давай займёмся наконец делом", холодно осведомилась Маргана, пугающе внезапно появляясь рядом. "Судя по твоему тону, это совсем не то, о чём я подумал. К тому же, день теперь понятие скорее относительное. Чёртово мгла действует мне на нервы", нахмурила бровки Маргана, игнорируя мои слова. "Она угнетает. У меня мурашки по коже от этой бездны над головой. Тебе определённо стоит побывать в Анфернисе. Там почти такая же беспросветная бездна". Только ещё и вонь, как из задницы демона. Впрочем, не удивлюсь, если пойдём, нас ждёт Shadow, перебила меня Моргана. Чувствую самое интересное ещё впереди. Коротко кивнув Моргане, я отправился вместе с ней на поиски консула. Shadow лично занялся организацией подготовки альянса после поражения под Аэлифарном. Он делал всё, что требовалось, и постарался на славу, несмотря на дурные вести. Цитадели царили дисциплина и порядок. Как думаешь, что дальше? произнёс я, поднимаясь по сине-чёрным ступеням у входа в башню. Мне кажется, Астарта будет не слишком довольна результатом. Богиня может быть недовольна даже если ты принесёшь ей голову Исида на блюдечке, ответила жрица. С богами нужно всегда держать уши востро, к тому же ещё не вечер. Не думаю, что мы сумеем одолеть её. Представься нам ещё один шанс. Эта дамочка творит невообразимые вещи. В любом случае у меня под рукой есть тот наком, я смогу отыгрываться по полной. После того, как старт отыграется на нас обоих. Ну что же, справедливо. Я сам подписался под этой авантюрой. Сейчас у нас полная других проблем, люди волнуются. Согласна. Блокировка кнопки выхода нагнала на народ страху. Пошли нелепые слухи о смертях внутри игры и прочая ересь, я которые предпочитают свалить. А большинство всё же держится за свой клан. С этим мы быстро разберёмся, заодно проведём чистку. Пандорум слишком сильно разросся за последний год, а хороших бойцов много не бывает. Учитывая, что нас ждёт, нам пригодятся любые бойцы, и хорошие, и плохие. Не спорю, но я предпочту идти в бой с надёжными бойцами, чем с шайкой дезертиров. Согласен. Значит, будет очередная битва, но в этот раз за выживание. Да. И возможно последнее. Заклинательница внезапно остановилась и, не говоря больше ни слова, прильнула к моим губам. Что ни говори, а жрица Астарты знала толк в поцелуях, и не только. Я обнял её пышущее инфернальным жаром строение тело, скованное изящной кроваво-красной кожаной бронёй. Не знаю, сколько длились эти страстные объятия, минуту или больше. Маргана отстранилась так же внезапно, как и прильнула ко мне. С нахальной усмешкой на губах, она развернулась и зашагала прочь, вынуждая меня следовать за ней. Импульсивность, неукротимость и страсть, с которой она проделывала свои маленькие шалости, невольно заводили меня. Кровь яростно пульсировала в висках, и я осознавал, что, несмотря ни на что, всё ещё жив. Скитаться по закоулкам цитадели пришлось недолго. Вскоре мы вышли к широкой лестнице и устремились вверх, поднимаясь всё выше и выше, пока наконец не прошли через огромные ворота, украшенные золотистой руно-вязью. За вратами оказался просторный зал, заполненный игроками. Вокруг собрались центурионы эвтаназии и командиры других кланов. В центре, у большого овального стола, стояли консулы клана, лидеры союзников и сам император. Джиндо, один из консулов. Импозантный шаман в шапке из длинных перьев, с обнаженным торсом, украшенным татуировками, яркокрасными штанами и с кожик какой-то чешуйчатой твари. Наше с ним знакомство ограничивалось импровизированным трибуналом, собранным Shadow после сокрушительного успеха в шахтах. Помнится, тогда он хотел просто избавиться от меня. От человека, не от проблемы. Простое и незамысловатое решение. Мяченый, тоже консул, суровый бородатый воин, человек с косым шрамом через всё лицо. Травмированный глаз отливал неприятной белизной. дополняя образ бывалого разбойника и головореза. Рядом с ними красовался белоголовый Шэдул. Прямая осанка, ноги на ширине плеч, руки скрещены на груди. По закончила говорила о некотором напряжении и несогласии, но о чём именно я пока не понял. Помимо Кронка и Гора, лидеров Железных пауков и Обливиона, моё внимание привлекла ещё одна фигура. Я видел Проксима всего второй раз в жизни. Хотя про первый предпочёл бы не вспоминать. Образ его аватара чем-то неуловимо напоминал мне Юлия Цезаря. Героическая осанка, квадратная челюсть на молодом лице и пронзительный взгляд зелёного глаз, почти такой же острый, как и у Shadow. Длинный серый плащ в пол, украшенный золотой каймой, покрывал его плечи. Впрочем, по сравнению с предыдущей встречей, сейчас он выглядел неважно. Под глазами появились синяки. Сор обое морщины на лице застыли наподобие каменной маски. Мы с Марганой подоспели к самому концу диалога. "Это не обсуждается, Шэдоу", отрезал Проксима с раздражением, вскидывая руку. "Зэтодель должна выстоять любой ценой. Это наш дом и наше владение. Думаю, не стоит объяснять, сколько сил вложено в инфраструктуру, сколько золотых потрачено на её развитие. Защитите этот мир во славу Альянса. И всё же ты нас покидаешь?" С каменным лицом откликнулся Шэдоу, ловя на себе косые взгляды собравшихся. Его замечание можно было трактовать двояко. Констатация факта или намек на трусость императора. Проксима почти не изменился в лице, лишь немного прищурил веки, очевидно, справляясь с гневом. «Нет, Шэдоу, я отвечаю за весь Альянс, не только за Тайрланд», — ответил император. «Жатва душ закончена, мы поработали на славу». Пришла пора наполнить сердце. И если всё выгорит, я приведу на помощь непобедимую армию. Но до этого времени крепости должна выстоять. Именно поэтому и только поэтому ты моя правая рука и первый из консулов Автоназии, возглавишь командование на Тайерландии. Время уходит, думаю, нам больше не стоит тратить его на пустые разговоры. Как пожелаешь. Я с честью приму новое назначение. Согласился Shadow, едва кивая собеседнику. У нас действительно очень мало времени. Proximus несходительно улыбнулся и исчез в серебристом всполохе. Ушёл камнем душ к новой точке привязки. Shadow помедлил мгновение, а затем развернулся к присутствующим. Его лицо не выражало никаких эмоций, но я догадывался, что под этой маской сейчас бушует настоящее море страстей. Вы слышали приказ лидера? Без предисловий начал Шэдоу. «Мы будем сражаться и держать оборону во славу Альянса. Отныне наша главная и единственная цель — отстоять Блэкнову. Любой ценой. Армия нежить и сильна, но и мы не лыком шиты. Командирам отрядов провести инструктаж личного состава. Джиндо, на тебе обеспечение рейдов. Не жалей кланового имущества. Меченый, возьмешь на себя подготовку к осаде. Ты в этом разбираешься, как никто другой». Годец сделано. Принял. Кронг Гор, что насчёт ваших кланов? Вы с нами? Слава лидера, закон Шэдоу. Ты думаешь, я слушаюсь? С нескрываемой усмешкой прогремел Гор. Абливион будет биться на равных с Алтаназией. Мои ребята окажут вам помощь, ответил Кронг. Впрочем, часть моих войск уже покинула Тайрланд. Что с Асгардом? Они в деле? Я говорил с Ладаром. «Настрой у них скверный», — ответил Шэдоу. «Но, несмотря на это, они будут биться до конца. К счастью, при миру Джерхана последовали лишь единицы». Горб презрительно фыркнул при упоминании лидера стального отряда, без стыда и совести бежавшего из Таирландо. Разговор затянулся, Центурионы покидали зал совещаний. «Я остался ждать, пока Шэдоу выкроет для нас с Морганой минуту своего драгоценного времени». Именно в этот момент пришёл вызов от того самого бесстыжего и бессовестного. Джерхан. «Пантера, я ещё раз обдумал наше соглашение. Мне кажется, ты был не до конца честен со мной. А значит, придётся поработать ещё». Капитан Пантера. «Даже если и так, Джерхан, карты сброшены. Шэдоу всё знает, и тебе нечем меня зацепить». Джерхан. «Неужели?» Ауже ж себе представить, как обрадовались старые боги, узнав об одном небольшом поселении на Саргасе. Светильник, Дикиёш, Эльферос. Кто же это такие? Капитан Пантера. Я понял, к чему ты клонишь. Это низко даже для тебя, Джерхан. Джерхан. На войне все средства хороши. Кровь и сталь. Если ты откажешься, я сравняю с землёй их маленькую империю. Выбор решу всех до единого и буду пировать на их костях. Капитан Пантера. Чего ты хочешь? Джерхан. Мне нужна информация, Пантера. Настоящая и крайне полезная информация. Всё, что может подорвать авторитет Проксима Шэдоу и Эвтаназии. Дай мне что я хочу, и они будут жить. У тебя есть 2 часа, и не вздумай юлить. Мои скауты всё видят. Лидер стального отряда отключился. В этот же самый момент Шэдоу махнул нам рукой, предлагая подойти ближе. Ну что же, надеюсь, хоть этот разговор не выйдет мне боком.